Нотариус тяжело вздохнул, облизнулся и проговорил с некоторым пафосом. «Ну что с вами поделаешь? Помогать тяжелобольным — это наш долг?» «Да, да», — восторженно поддержала его блондинка, — «именно долг. Хорошо, подождите меня в приемной. Я сейчас закончу здесь, и мы поедем к вашей тете». Блондинка, довольно потупив глазки, выскользнула в приемную и скромно села в уголке, купаясь в атмосфере ненависти остальных посетителей. Нотариус принял еще одного человека, а затем секретарь объявил, что прием на сегодня закончен. Непринятые клиенты, шипя и косясь на подлую блондинку, потянулись к выходу. Нотариус вышел из кабинета, запер его на ключ, бросил секретарю. «На сегодня свободен, я поеду...» с клиенткой и пошел к выходу. Блондинка, покачивая бедрами, устремилась следом, одарив секретаря на прощание взглядом, примерно переводимым на русский язык фразой «Извини, дорогой, я всей душой, но начальству виднее». На улице с достоинством дожидался Семиухова, его потрясающий темно-зеленый Крайслер. Нотариус любовно погладил автомобиль по крупу, тот в ответ ласково заржал, или это клиентке только показалось, галантно открыв ей дверцу, Семеухов занял водительское место. Куда? В больнице имени Третьего интернационала на Московском проспекте, около электросилы. Викентий Романович удивленно покосился на блондинку, но пожал плечами и включил двигатель. А ворота больницы были еще открыты. Дежурный на поздних посетителей даже не взглянул. Младенка уверенно шагала между унылыми и мрачными корпусами. Нотариус, пыхтя, поспешал следом. Когда они свернули к стоящему на отшибе одноэтажному зданию, Семюхов удивленно взглянул на красотку и осведомился. — Куда это мы? — Тетя нас что, не дождалась? — Не волнуйтесь, — прокворковала клиентка. — Тетя нас ждет. Она обещала обязательно дождаться. В душе нотариуса шевельнулось нехорошее предчувствие, но дверь уже распахнулась, и длинноволосый человек в неопрятном сером халате с круглыми от нетерпения глазами воскликнул. «Наконец-то! Скорее! Тетя уже не чаяла дождаться!» Нотариус придал себе суровый официальный вид и вслед за санитаром прошел через большое помещение, растерянно косясь на металлические столы и на то, что на них лежало. Вошел в тесную комнатушку и строго спросил, «Где ваша тетя?» «Не дождалась тетя», — поднялся навстречу семиухову горестно всхлипывающий человек в рваных джинсах, такой же неопрятный и длинноволосый, как санитар. «Не дождалась пульхея Сигизмундовна, отдала Богу душу. Перед смертью все повторяла, как же я завещание на Жанеточку не оформила, долг свой родственный не выполнила. Нет мне прощения». «Что за цирк?» — возмущенно произнес Викентий Романович, убедившись, что в комнатушке никакой тети не наблюдается, а присутствуют только три подозрительные личности неаккуратного и явно не вида. «Что за цирк? Я не позволю со мной шутить. Я государственный нотариус. Где клиентка? Она оплатит мне ложный выезд по двойному тарифу». «Не оплатит», — грустно сообщил санитар. «Она тоже скончалась» узнала что тетенька ее не дождалась за сердце схватилось и того летальный исход что вы за ерунду несете негромко возмутился виентий романович она только что была жива и здорова а вот так всегда с неизбывной тоской простонал санитар человек только что был жив и здоров и вдруг хлоп